Глава 15. Германо-советский пакт Телеграмма из Москвы, о содержании которой Гитлер рассказал Чиано 12 августа в обер имела весьма сомнительное происхождение. Такая телеграмма из Москвы не была найдена в немецких архивах. Шуленбург действительно послал 12 августа телеграмму из Москвы. Но в ней сообщалось только о прибытии в русскую столицу англо-французской военной миссии и о тостах, которыми обменялись русские и их гости. И все-таки у Гитлера и Риббентропа были основания произвести телеграммы и впечатления на Чиана. 12 августа с Вильгельмштрасса в Оберт-Зальцберг по телетайпу было направлено сообщение о результатах встречи русского поверенного в делах и Шнуры, которая состоялась в тот же день в Берлине. Астахов сообщил Министерству иностранных дел, что Молотов готов приступить к обсуждению вопросов, предложенных немцами, в том числе вопроса о Польше. Советское правительство предложило провести переговоры в Москве. Однако Астахов дал понять, что форсировать переговоры не следует. Он отметил, сообщал Шнуров в своем докладе, который, вероятно, был немедленно передан в Оберзальцберг, что основной упор в инструкциях Молотова был сделан на слове «постепенно». Обсуждения должны проходить постепенно. Но Адольф Гитлер не мог ждать постепенных переговоров с Россией. Он только что сообщил Чиану, что самый поздний срок нападения на Польшу – 1 сентября, а была уже середина августа. Если добиваться срыва военных переговоров русских с англо-французами и заключения сделки со Сталином, то делать это нужно быстро, не постепенно, а одним большим скачком. Понедельник, 14 августа, стал еще одним поворотным днем. В то время как посол Шуленбург, которому Гитлер и Рибентроп полностью не доверяли, сообщал в Берлин Вайтзекеру. Молотов – странный человек с трудным характером. Я до сих пор придерживаюсь мнения, что в наших отношениях с Советским Союзом следует избегать поспешных шагов. Ему несли необычайную срочную телеграмму из Берлина. Телеграмма была послана с Вильгельмштрассе, но подписана Рибентропом, хотя министр все еще находился в Фушле. Это произошло в 14 августа. В телеграмме послу предписывалось пойти к Молотову и зачитать ему длинное сообщение дословно. В послании Гильтер устанавливал наконец свою огромную цену. Германо-русские отношения, писал Рибентроп, подошли к историческому поворотному моменту. Не существует противоречия в интересах Германии и России. История отношений между двумя странами показывает, что нам лучше быть друзьями, а не врагами. Кризис германо-польских отношений, спровоцированный политикой Англии, продолжал Рибентроп, И попытки организации союза на основе этой политики – делают желательным скорейшее выяснение германо-русских отношений. В противном случае дела могут принять такой оборот, что оба правительства лишатся возможности восстановить германо-советскую дружбу и совместно разрешить территориальные вопросы, связанные с Восточной Европой. Правительства обеих стран не должны выпускать сложившуюся ситуацию из-под контроля и обязаны предпринять своевременные меры. Будет фатальная ошибка, если вследствие незнания взглядов и намерения друг друга два народа не договорятся. Как нам стало известно, советское правительство также ратует за выяснение германо-русских отношений. Поскольку из предыдущего опыта известно, что такое выяснение может быть достигнуто постепенно посредством обычных дипломатических каналов, я готов прибыть с кратким визитом в Москву чтобы от имени фюрера изложить его взгляды господину Сталину. По моему мнению, только посредством такого прямого обсуждения можно достигнуть перемен и тем самым заложить фундамент для окончательного урегулирования германо-русских отношений. Британский министр иностранных дел не изъявлял горячего желания ехать в Москву, а его немецкий коллега не просто выражал желание, но стремился туда поехать. Контраст, который, как точно рассчитали немцы, должен был произвести впечатление на недоверчивого Сталина. Немцы полагали крайне важным, чтобы их идеи были доложены русскому диктатору лично. В связи с этим Риббентруб добавил к срочной телеграмме приложение. «Я прошу вас не вручать этих инструкций господину Молотову в письменном виде, а зачитать их ему».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 Предложение министра иностранных дел была замаскирована приманка. Немцы не без оснований полагали, что Кремль на эту приманку клюнет. Говоря о том, что нет проблемы от Балтийского до Черного моря, которая не могла бы быть решена к взаимному удовлетворению сторон, Риббентров выделял прибалтийские государства, Польшу, Юго-Восточный вопрос и так далее. А кроме того, не забывал упомянуть о необходимости совместного разрешения территориальных вопросов, связанных с Восточной Европой. Германия была готова разделить Восточную Европу с Советским Союзом. Англия и Франция не могли ответить равноценным предложением, даже если бы и хотели. Сделав это предложение, Гитлер уверенный и очевидно в том, что оно не будет отвергнуто в тот же день 14 августа еще раз собрал командующих видами вооруженных сил, чтобы поведать им о планах и перспективах будущей войны.